«Милорд — Милорд! — слуга, казалось, попал в затруднительное положение. — Переми этого здесь! — зло крикнул лорд Аластер. — А я позабочусь о другом. Пауль облегченно передохнул, когда лорд отступил от него. Он бросил короткий взгляд на свою руку. По ней текла кровь, но он еще мог держать шпагу. — Да мы знакомы! — лорд Аластер стоял напротив Гидеона. На его шпаге темно поблескивала кровь Пауля. «Верно», — ответил Гедеон, и Пауль восхитился, хоть и против воли, спокойствию, что сходил от него. Неужели малыш нисколько не боялся? «Одиннадцать лет тому назад, незадолго после вашего провалившегося покушения на жизнь графа де Сен-Жермена, мы встречались на тренировке по фехтованию у Голиана». «Маркиз Вильдоне», — презрительно сказал лорд Аластер, «я вспоминаю, вы принесли мне сообщение лично от дьявола». Я передал вам предупреждение, которому вы, к сожалению, не придерживаетесь. Зеленые глаза опосно блестели. Порождение дьявола! Я сразу же узнал это, как только увидел вас. И хоть ваши парады и были аккуратными, но, возможно, вы еще помните, что я выиграл наш маленький тренировочный бой. Я очень хорошо помню, ответил Генелон и встряхнул свои кружные манжеты, как будто они ему мешали. так как будто это было на прошлой неделе, что для меня так и было, если точно взять. Горде? Металл, зазвенело металл, но Пауль не мог видеть, кто берет верх, потому что оставшийся слуга снова взял себя в руки и с обнаженной шпагой пошел на него. Человек фехтовал не так элегантно, как его господин, но очень упорно, и Пауль почувствовал, как быстро уходят силы из его раненой руки, несмотря на маленькую передышку. «Да когда же он наконец, прыгнет? Осталось, должно быть, не очень долго!» Он зажал зубы и сделал еще один выпад. Несколько минут никто не разговаривал, и были слышны только звук шпаг и тяжелое дыхание. А потом, краем глаза, Пауль увидел, как дорогая шпага Лолда Аласера пролетела дугой по воздуху и с глухим ударом упала на камень. «Слава Богу!» — слуга отскочил пару шагов назад. «Милорд!» «Это был подлый трюк, демон!» — гневно сказал лорд Аластер. «Против всех правил! Я попал!» «Вы не умеете проигрывать, как мне кажется!» — возразил Гедеон. Из раны на его руке у него текла кровь. Лорд Аластер впылал от ярости. «Убейте меня, если вы посмеете!»